Глава 31 Не понимая, что теперь делать, я в полной растерянности сидела в Пежо. Поехать искать клуб «Радуга», расположенный в одном из домов на Юго-Западе. В принципе, найти его, наверное, возможно. Побродить по зданиям. И что? Позвонить потом в нужную квартиру и сказать бабушке про вискос. А затем попытаться расколоть старушку. Да уж, эту нитку даже паутиной назвать трудно. Настолько она призрачна. Во-первых, клуб, за прошедшие со дня визита в здание Богоявленского годы, мог закрыться. На лестнице сделали ремонт, надпись закрасили. Ничего, порасспрашиваю местных жителей, кто-то, небось, водил туда детей и помнит местонахождение Радуги. А еще можно заглянуть в близлежащую школу и поболтать с учителями младших классов. Ну хорошо, предположим, я найду квартиру. Дальше что? Бабушка, по словам Владлена, выглядела древней, словно сама смерть. Вполне вероятно, что старуха умерла. Нет, действовать нужно по-другому. Но как? Из сумочки донесся бодрый лай. Я вздрогнула. Два дня назад Кеша торжественно подарил мне новый мобильный телефон, роскошную белую раскладушку. «Носи на здоровье», — сказал Аркадий. «А старое уродство, вышвырни». «Просто позор, с чем ходишь». Мне было жаль расставаться с родным сотовым, но обижать Аркадия и не хотелось. Поэтому я постаралась изобразить неуёмную радость и воскликнула: "Ой, ну спасибо, какой красивый!" Лицо Кеши озарила улыбка. "Рад, что тебе понравился», — сказал он, боялся, что как всегда занудничать начнёшь. Я хотела уже возмутиться и заявить, что никогда не работаю бензопилой, не перепиливаю родственников мшеи нотациями. Но тут Маня с восторгом закричала. «Мусик, во класс! Тут диктофон есть! Давай тебе вместо звонка лай наших собак запишем!» «Делай, что хочешь», — отмахнулась я. «Только переставь в новый аппарат сим-карту и перенеси в него телефонную книжку». «Супер!» — взвизгнула Маня. В следующие два часа девочка бегала по дому за псами, но те, как назло, словно воды в пасте набрали. В конце концов, Применив метод «сыр и изюм», маню не добилась желаемого, и мой новый телефон теперь издает громкое гавканье. Эффект превзошел все ожидания. Я забываю, что звонок теперь прикидывается собакой, и каждый раз пугаюсь. Окружающие люди тоже шарахаются в сторону, потому что фонограмма получилась многоголосой. Сначала слышно гулкое, словно из бочки тявканье снапа, затем рычит банди. Посторонним звуки кажутся угрожающими, но я-то знаю, что пить с Ротвеллером всегда издают их при виде куска сыра. Это всего лишь скромная просьба, звучащая в переводе на человеческий язык так. «Ну, скорее, скорее, дайте сыру! Нет сил терпеть, мы умираем от вожделения!» Замыкает оперу хор в составе Хучика, Черри и Жули. Впрочем, вздрагивают не только человеческие особи. Вот вчера я стояла у газетного киоска, покупала журнал и услышала звонок. В ту же секунду на меня, трясясь от возбуждения, налетела шавка, мирно шедшая с хозяйкой на поводке. Наверное, собачонка решила, что в кармане моей куртки спрятаны ее сородичи. Я открыла мобильный. «Слушаю». «Мне бы Дарью Васильеву», сказал тихий женский голос. «Это я?» «Вы Пищикова знаете?» Артура прошипела я. «Очень хорошо. Пытаюсь с ним соединиться, до да попусту. Он отключил мерзавец телефон». «Но зачем вы так грубо?» укорила тетка. «В больницу он попал. К нам в травматологию. Очень с вами поговорить хочет. Выслушайте его. Только он еле бормочет. Слабый совсем». «Да, конечно», растерялась я. «Вся внимание». «Даша», прошелестела из трубки. «Это не я». «А кто?» «Не знаю. Думаю, Ленька Силин». Я вздохнула. «Мне сказали, что трубка сейчас окажется у Пищикова, корреспондента газеты «Трёп». «Если вы являетесь Леонидом Силиным, то, простите, я не имею чести быть знакома с вами». «Нет», — зашептала из трубки. «Это я, Артур. Вы меня не так поняли». «Не я писал последние статьи». Вечером того дня, когда мы встречались с вами, на меня напали, избили, кошелек украли. А Трёп решил сенсацию продолжить. И теперь о семье Васильевых-Воронцовых пишет Силин. «Он все врет!» «Да, простите. Ты меня обманул!» «Нет, нет. Я попал в клинику и не смог купировать неприятность. Да и не знал, что Силин устроил. Только утром сегодня газеты получил». Больше никаких публикаций не будет, честно. Я заткнул фонтан. Хватит и тех, что появились. Но это не я. Наш договор остаётся в силе. Не похоже. Ты его нарушил. Ей-богу, я в клинике лежу. Неправда, как и всё то, что от тебя исходит. Пищиков засопел, потом из трубки послышался снова женский голос. «Зачем вы его так расстроили? Парню плохо». Пусть не врет что побитым лежит сердито отозвалась я так и правда его лишь утром из реанимации в отделении спустили и я могу приехать посмотреть на Артура пожалуйста записывайте адрес спокойно ответила медсестра удивившись до глубины души я вытащила блокнот неужели журналист не солгал я повернула ключ в зажигании и снова услышала лай Ага сейчас медсестра скажет пичиков стало хуже вам не следует являться но я все равно съезжу на место и естественно пойму что никакого Пищикова в клинике нет и не было но из трубки донес приятный мужской баритон даша да похоже мы не знакомы и что но вам очень надо со мной встретиться мне да заинтригованная сверхмеры я воскликнула «Кто вы? Назовите имя». «Сергей Сергеевич». «Простите, мы не знакомы. Именно с этой фразой начался наш разговор. «Извините, я сейчас тороплюсь». «Куда?» Бесцеремонное любопытство собеседника выглядело по меньшей мере странно, но я все равно весьма вежливо ответила. «В больницу к приятелю». «Отложите визит». «С какой стати?» «У вас есть всего несколько часов, чтобы узнать имя убийцы Милы Звонарёвой». «Это не её муж, Константин». Я лишилась дара речи, но потом, кое-как ворочая тяжелым языком, спросила. «Вы кто?» «Сергей Сергеевич». «А фамилия?» «Сергеев». «Издеваетесь, да?» «Нет». «Более того, сообщив вам имя и фамилию того, кто убил Милу, «Я дам вам орудие, ту вещь, при помощи которой актриса отправилась на тот свет. Вы немедленно отвезете ее следователю и тем самым сначала освободите Константина, а уж потом снимете с себя все грязные подозрения». В моих висках сильно застучали острые молоточки. «Вы кто?» «Вот уж не ожидал от вас подобного поведения», — засмеялся Сергей Сергеевич. «Вы испугались?» «Нет». «Потратили столько сил и времени, раскопали кучу дерьма и теперь не желаете закрыть дело?» «Да вы трусиха, милостивая государня!» «Константин не убийца. Он арестован ошибочно. Хотя вам, наверное, наплевать на Звонарева. Но ваша личная репутация...» «Вы меня не знаете!» Резко перебила я дядьку. «И не имеете права судить о характере Даши Васильевой. Говорите адрес места встречи». «Насколько знаю, вы передвигаетесь на Пежо?» «Верно. В парикмахерскую ходите?» «Куда?» — изумилась я. «В салон. Волосы стрижете?» «Ну да, только при тут? И где вы наводите красоту?» — оборвал меня Сергей Сергеевич. ну Тверской. В здании есть второй выход?» «Парикмахерская соединена с кафе, а у того несколько дверей. Одни ведут на центральную улицу, другие — в переулок. Отлично. Приедете в цирюльню, поставите у входа машину, потом договоритесь с мастером, дайте ему денег. Пусть отвечает, если вдруг кто поинтересуется, чья Пежо или где Даша, она на... Э, на массаже. Сколько времени вы способны провести в салоне, если решили выполнить процедуры по полной программе? Целый день. Маникюр, педикюр. Массаж лица и тела, солярий, баня, краска, стрижка, укладка. Отлично. Скажите мастеру, что вам надо смыться. Платите ему. И через боковой вход кафе уходите. «Пежо» оставьте у салона. Поняла? Доедете до метро «Тушинская». Найдете кафе чуть поотдаль. На стоянке обнаружите машину. «Жигули шестой модели». Темно-вишневые. Номер запомните. Ключи в выхлопной трубе. Документы будут лежать в бардачке. Там же обнаружится и сотовый. Я вам на него позвоню. Свой аппарат выключите. Ясно? Да. Действуйте. Ощущая себя Джеймсом Бондом, я понеслась в салон. Договориться с милой Леночкой не составило никакого труда. «Знаете, Дарья, — сказала она, — у нас есть такая процедура, называется снятие стресса. «Закрою вас якобы в кабинете, и все. Никто войти не посмеет. Ключ лично у меня. Можете хоть сутки там лежать и балдеть под тихую музыку и ароматерапию. Я вроде как вам массаж делать стану. Только придется оплатить услуги». «Не вопрос», — воскликнула я и бросилась к рецепшн. «Жигули» нашлись сразу. Ключи были в указанном месте. Я влезла за баранку, открыла бардачок, мгновенно услышала попискивание. «Сидите в машине?» — спросил Сергей Сергеевич. «Да». «Теперь поезжайте в Митина». «Э-э-э...» «Что-то не так?» «Понимаете, у «Пежо» автоматическое переключение скоростей, а у «Жигулей» нет». «Вы не умеете пользоваться механикой?» «В принципе, я училась на такой». «Тогда в чем дело?» «Записывайте адрес». Узнав нужные координаты, я уставилась на три педали под двумя ногами. Научно-технический прогресс — это очень хорошо, но что случится с человечеством, если вдруг повсеместно исчезнет электричество? Да мы вымрем. Врачи не сумеют оперировать, лётчики водить самолёты, встанут заводы, фабрики, отключится телевидение. Да фиг с ним, с телеком. Прекратить работу водопровод, канализация — А как влезть на высокий этаж без лифта? Но ведь раньше, в 18 веке, жили люди спокойно, умели и работать, и отдыхать при свечах и лучинах. Может, конечно, человечество и вспомнит старые навыки, но, боюсь, получится это с огромным трудом. Вот как у меня сейчас. Гляжу на пол, печешу в затылке. А ведь умела когда-то лихо рулить на «Жигулях». Ладно, хватит скулить, соображай до да шутка. Значит так, одна нога выжимает сцепление до упора, рука втыкает первую скорость, потом другая нога осторожно поддает газу, а первая отпускает сцепление. И готово, поехали. Ничего трудного в принципе нет, подумаешь. Я задвигала нижними конечностями, в ту же секунду металлолом на колесах скакнул вперед, моя голова качнулась в том же направлении и прибольно ударилась о руль. Мотор... Незамедлительно заглох. Закусив нижнюю губу, я повторила попытку, стараясь действовать плавно, очень аккуратно. Слава богу, жигули двинулись по дороге. Да, с автоматом-то намного удобнее. Через минуту я сделала еще парочку неприятных для себя открытий. Гидроусилитель у руля отсутствует, а кресло водителя практически не регулируется. Еще включенная печка издавала жуткий шум. Отсутствует электроподогрев сидения, а боковые зеркала нельзя было ни поднимать, ни опускать, спокойно сидя в салоне. Для произведения этой более чем простой манипуляции надо высунуться наружу и решить проблему, так сказать, ручным способом. Но в остальном машина вела себя более или менее нормально, ехала и ехала, изредка начиная кашлять. И в конце концов я добралась до конечной точки, Огромного блочного здания, высокого, широкого, настоящего монстра. В таком хоть сто лет живи, всех соседей не узнаешь. Третий подъезд, девятый этаж. Перед глазами распростёрся длинный коридор, заставленный велосипедами и санками. Одни жильцы никак не могли проститься с летом, другие уже подготовились к зиме. Нужная дверь оказалась последней, и распахнулась она сразу. Я даже не успела прикоснуться к звонку. В прихожей стоял милый дедушка, пенсионер, очевидно тихо существующий на муниципальное пособие. Волосы старичка были аккуратно подстрижены, сухощавое тело облегал самый простой, любимый народом домашний наряд – спортивный костюм, купленный, вероятнее всего, на ближайшем вещевом рынке. «Я думал, вы старше», – неожиданно сказал он. Вернее, знаю, сколько лет Дарье Ивановне. И не предполагал, что внешне она выглядит подростком. «Это комплимент?» — без улыбки спросила я, по-прежнему стоя на лестнице. Впрочем, я согласна. Изумительно сохранилась. Наверное, от того, что перестала ежедневно ходить на службу. «Не бойтесь, входите», — предложил дедуля. «Никогда не была трусихой», — отрезала я, ввинчиваясь в узкую, словно на размеи, прихожую. Старик спокойно запер дверь, я во все глаза следила за его руками. Простенькая наружная железная створка имела самые обычные запоры, подобные продаются на каждом углу, но вот вторая дверь выглядела иначе. Она была деревянной, но что-то подсказывало мне. Под дубовой накладкой находится сталь, а замки хитроумные, похоже электронные, потому что хозяин просто прикоснулся ладонью к филенке, И тут же послышалось характерное пощелкивание. Запор невидимка. У него нет ни замочной скважины, ни ручки. Слышала о таком от Макса Полянского. Он хотел поставить подобный прибамбас в своем коттедже, но потом со вздохом заявил. Такие деньги за штучку ломят, жаба душит. Если уж моего бывшего мужа, способного подарить жене фигуру мопса из чистого золота, съела жаба, то какими средствами располагает скромный пенсионер? Примечание. Слушайте книгу Дарьи Донцовой «Экстрим на сером волке». Конец примечания. Дедушка повернулся ко мне. Осторожность и трусость вовсе не родные сестры. Слишком много людей в этом мире погибло, забыв посмотреть по сторонам, переходя дорогу. Но меня бояться не стоит. Я не сделаю вам ничего плохого. Верю. Я вам нужна. Хотите по непонятной пока для меня причине спасти Константина Звонарёва?» Старичок моргнул. «Вы знаете моё имя?» «Конечно», — ответила я. «Николай Шнейр, отец Милы и муж Нина Алексеевны. Думаю, с вами связался Владлен богоявленский и рассказал о моём визите. Надеюсь, не станете настаивать, чтобы я величала вас Сергеем Сергеевичем Сергеевым». Шнейр кивнул. «Пройдёмте на кухню. Там и поговорим о деле».